Глава 28. Свадьба Антиоха Захаровича и Ерихонского и Софьи Николаевны Заборовой была в первое воскресенье после Пасхи на так называемой Красной Горке, то есть в такой день, про который народное поверье гласит, что он приносит особенное согласие и счастье брачующимся. Как ни настаивала Саняша, чтобы венчание было скромное и тихое, и Ерихонский на это не согласился, и свадьба была парадная, хоть и без пира. Это был единственный случай, когда он заупрямился, не согласился с Саняшей и доказал ей, как дважды два-четыре, что парадная свадьба может принести ему выгоды по службе, дать за ручку к повышению. Венчались они в одной из аристократических домовых церквей, особенно усердно посещаемых женами сановников. Церковь была освещена электричеством сверху донизу. Пел огромный прославленный хор певчих, занявший оба клироса. Посаженным отцом у Иерихонского был товарищ министра, а посаженной матерью — графиня Стопцева, председательница Совета одного благотворительного общества, в котором Иерихонский состоял секретарем и нёс на себе все письменные работы. это -то и была та самая заручка к повышению по службе, о которой говорил и Ерихонский саняше. На венчании было очень мало дам. Старуха, графиня Стопцева, стояла почти одна в сообществе своей приживалки. Но мужчин было десятка два, все старички или пожилые. Мундиры с золотым шитьем, белые панталоны, треуголки с плюмажами и красные и синие ленты так и бросались в глаза. Таких ленты-панталон было в церкви 5-6. Один из шаферов жениха, профессор Антон Макарович Приемлинский, необычайно рослый, неуклюжий старик с большой полуседой бородой, поражающий своей растительностью и необычайно громадными ступнями, был также в Станиславской ленте «Поверх жилета». Самый Ерехонский был в мундире, в белых панталонах и необычайно ярко вычищенных сапогах, над чисткой которых Семён трудился несколько часов. Чрезвычайный контраст с старикам шафером жениха представлял из себя шафер Саняши, студент военно-медицинской академии Хохотов. Саняша, не желавшая парада, ограничилась одним шафером для себя. Мальчика-образника она вовсе не захватила, упросила ей вовсе не присылать за ней какую-либо даму, называя все это излишними китайскими церемониями. И ехала в церковь, в присланной женихом карете, только в сопровождении шафера его, Ионы Дмитриевича Алаферного, который держал образ. Образом дома благословляла ее только мать. Посаженного отца Саняша тоже не хотела иметь. Под венцом Соняша была очень эффектна, в белом платье с длиннейшим шлейфом и тюлевой вуалью чуть не до пола. Бриллианты Иерихонского, поднесенные им перед венцом, были на ней, хотя она и не успела их вставить в новую оправу. Когда она входила в церковь под руку с шафером Алаферновым, статские генералы направили на нее свои пенсны, и среди их послышались похвалы ее красоте. Профессор Приемленский, второй шафер Ерихонского, впервые увидавший Саняшу, одобрительно шепнула Ерихонскому. «Да она у тебя совсем красота. Знаешь, хоть бы и не тебе, старику». Лицо Ерихонского засияло яркой улыбкой, он переступил с ноги на ногу и даже как-то молодцевато притопнул правой ногой. Утром в день свадьбы у Соняши была опять истерика. Она опять получила письмо от лейтенанта Михаила Леонтьевича. Письмо было закрытое. На этот раз он писал ей из Сан-Франциско, сообщал, что в пути принакопил денег, что они кончают плавание, находясь на пути в Россию, и что в июле месяце он надеется быть в Кронштадте. Он расхваливал природу попутных городов, описывал скуку в море при больших переходах, упомянул даже, что перечитывает в свободное от службы время Тургенева, но не сделал ни малейшего намека на любовь свою к ней – Но Саняша все-таки разрыдалась. Она плакала так долго, так натерла глаза, что веки ее и под венцом были еще припухшие и красны. Когда венчание кончилось, гости приносили свое поздравление в зале, находящемся при церкви. Были поданы шампанские конфеты, при поздравлении статские генералы и другие сослуживцы целовали у Саняши руку, причем и Ерехонский, каждого из них отрекомендовал Саняше, и если это был генерал, то произносил его имя, отчество и фамилию с приставкой «Его превосходительства. А лиц чином ниже действительного статского советника аттестовал так «Надворный советник такой-то, статский советник такой-то». Когда же подошла поздравлять и ерехонского старуха графиня Стопцева, И Ерихонский от умиления слезливо заморгал глазами и произнес: «А это многоуважаемая дама София Николаевна, её сиятельство, графиня Варвара Петровна Стопцева, есть прямая моя благодетельница, десница, осеняющая меня, как исполнителя всех её благих предначертаний на пользу бедствующих. Её сиятельство, так сказать, моя путеводная звезда, моя...» Он запутался. Саняша заметила, что из-под его золотых очков текут по морщинистым щекам две крупные слезы. Графиня Стопцева тоже расчувствовалась от этих слов и слезливо заморгала глазами. Она обняла Саняшу, крепко поцеловала ее и дрожащим от волнения голосом проговорила «Берегите, друг мой, нашего старичка, берегите его. Он для нашего общества незаменим. Будьте утехой ему на склоне лет и окрыляйте его. Он много». «Много трудится у нас». Когда графиня отошла от Саняши, к графине тотчас же подскочила ее приживалка с флаконом соли и забормотала. «Успокойтесь, ваше сиятельство, успокойтесь, благодетельница, вам вредно волноваться. Вот, понюхайте». Через полчаса гости начали разъезжаться. Поехали к себе на квартиру и новобрачные. Сидя в карете с Иерихонским, Саняша сказала целующему ее руку мужу. «Смотрите, Антиох Захарыч, Не раздражайте же меня и повинуйтесь мне во всем, как обещали, иначе мы недолго проживем вместе. И Ерехонский обомлел: Божество мое, да что же это вы все такое говорите? Ведь это совсем несообразное. Он только это и мог выговорить. Домой и Ерехонский приехали прямо к обеду. Стол был уже накрыт в столовой Ерехонского. Когда они шли к себе по лестнице, из дверей квартир на каждой площадке выглядывали жильцы дома. Манефа Мартыновна встретила новобрачных с иконой и хлебом солью. Дарья, Нинила и Семен поднесли большой крендель. Вскоре из церкви приехали три шафера — Приемлинский, Алафернов и Хохотов. Эти три шафера только и были гостями за обедом. Обед состоял из семи перемен и длился часа полтора. Нинила и Дарья вложили в него всю свою душу, Семён служил у стола в раздобытом где-то фраке, Саняша была скучна. Она не выдержала, в конце обеда отправилась снять с себя подвенечное платье и вернулась уже в простом платье. Шофера-старики изрядно пили за столом, не отставал от них и жених, бражничание продолжалось и после обеда. Шофера заставили его играть на гитаре, а сами под аккомпанемент её пели бурсатские песни. Приемленский даже плясал казачка. Саняша морщилась и говорила матери. «Какое безобразие! Когда все это кончится?» В девять часов вечера гости уехали. Одеваясь в прихожей и прощаясь с хозяевами, Приемлинский кал и долго не мог попасть рукой в рукав в пальто. Алафернов поцеловал на прощание Иерихонского и шепнул ему на ухо. «Большого дурака ты сломал, что променял вдовью жизнь на женатую».